История чернобыльской катастрофы в записях академика Валерия Алексеевича Легасова и в современной интерпретации. Валерий Легасов. Высвечена Чернобылем. От составителей. Необходимость изучения чернобыльской катастрофы и сохранения памяти о ней не требует каких-то специальных доказательств. Случившееся 26 апреля 1986 года заставило миллионы людей испугаться технического прогресса не меньше, чем опасность ядерной войны, послужило одним из аргументов в перестроечной критике советской системы и одним из факторов ее развала, стало стимулом для развития экологического движения и поиска альтернативных источников энергии. И хотя боязнь прогресса и надежды на альтернативную энергетику с нашей точки зрения закономерно уходит в прошлое, мифов и легенд вокруг Чернобыля до сих пор остается куда больше, чем правдивой информации. В 2019 году Чернобыль оказался в центре внимания благодаря мини-сериалу «HBO», который стал одним из самых популярных сериальных проектов в мире. В этой аудиокниге вы не найдете рецензии на этот сериал. Но следует сразу сказать, что все, что вы прослушаете, разительным образом отличается от концепции создателей этого проекта. Дело не в деталях, дело в самой сути, происходившего во время ликвидации этой аварии. В официальных советских документах использовалось слово «авария», в том числе для борьбы с паническими настроениями. Академик Легасов в своих воспоминаниях один раз использует слово катастрофа и десятки раз авария. В этой аудиокниге эти слова используются как синонимы без малейшей попытки недооценить последствия взрыва на четвертом энергоблоке чернобыльской АЭС. В фильме в соответствии с голливудской традицией были выведены зловредная система, и борец-одиночка против нее, академик Валерий Алексеевич Легасов. Но несомненная истина, со всей очевидностью, следующая из публикуемых воспоминаний и статей Легасова, заключается в том, что ликвидация чернобыльской катастрофы была делом, без преувеличения, всей страны, в которой советская система с ее сверхцентрализацией, пожалуй, в последний раз сработала на максимуме своих возможностей. Пожалуй, можно вспомнить еще о ликвидации последствий землетрясения в армянском Спитаке в 1988 году, но там сложность задачи и количество затраченных ресурсов были все-таки значительно меньше. Одиночка не мог ликвидировать Чернобыль. Академик Легасов сделал очень много для ликвидации последствий катастрофы и, как минимум, не меньше для осознания и властями страны, и гражданами СССР, и международным сообществом и ее последствий, но сделал он все это именно как представитель лучшей части советского научного сообщества, которого ныне уже не существует. И без участия многих других людей, в том числе председателя Совета Министров СССР Николая Ивановича Рыжкова, руководителя оперативной группы Политбюро ЦК КПСС по ликвидации последствий Чернобыльской аварии, вклад Легасова был бы невозможен. Борьба с последствиями катастрофы была прежде всего коллективным делом. Чернобыль стал следствием пороков советской экономики и системы управления. Ликвидация последствий взрыва на Чернобыльской АЭС показала их лучшие возможности. Это может показаться вопиющим противоречием, но оно объясняется и в текстах Легасова, и в других статьях, вошедших в аудиокнигу. Книга состоит из трех частей. Главные являются воспоминания академика Легасова, продиктованные им незадолго до самоубийства, а также три его статьи, опубликованные при жизни. В этих и ряде других статей Легасов максимально подробно и просто описывал последствия чернобыльской катастрофы и определял, какие именно принципиальные выводы следует сделать из этой аварии. Несколько слов об аудиокассетах с записями воспоминаний академика Валерия Алексеевича Легасова. Он диктовал их на протяжении нескольких месяцев до своей трагической смерти, возможно, надеясь оформить в книгу. После смерти академика записи были изъяты КГБ сведомо или по инициативе бывшего главы правительственной комиссии по ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, Бориса Евдокимовича Щербины. Сам Легасов предназначал их для редактора отдела науки газеты «Правда», известного журналиста и историка советской науки Владимира Степановича Губарева. Вот как рассказывает об этом сам Владимир Губарев. «Я знал, что Легасов оставил мне эти записи а их забрали Щербина и КГБ. Когда прощались с Легасовым в Доме культуры Института Курчатова, я пожаловался Николаю Ивановичу Рыжкову, председателю Совета министров СССР, что Щербина забрал записи, предназначенные мне, и что я прошу вернуть или напишу записку в политбюро. Рыжков сказал Щербине немедленно отдать все записи. Мне принесли все записи, я их оставил расшифровывать. Я их решил напечатать. Цензор сказал, что это нужно согласовывать с высшим начальством. Но в критической ситуации я мог подписать материал в печать, что несу полную ответственность. Я цензору так и написал. Легасов знал, что я это напечатаю. Эти записи после первой сокращенной публикации в «Правде» 20 мая 1988 года в полном виде публиковались дважды. 1996 и 2010 годах. Оба раза в малотиражных изданиях, подготовленных вдовой академика Маргариты Михайловной Легасовой, и распространялись в основном среди специалистов-атомщиков и близких семьи академика Легасова. Также эти материалы публиковались в интернете, причем в связи с этим некоторые читатели высказывали сомнения в их подлинности часто можно встретить мнение, что часть записей была намеренно стерта сотрудниками КГБ. Проведенный анализ и свидетельства Маргариты Михайловны Легасовой и Владимира Степановича Губарева позволяют утверждать, пропуски в тексте носят в основном технический характер, а подлинность публикуемых записей несомненна. Для понимания физической составляющей аварии Николаем Кудряковым для этой книги написана статья «Технология катастрофы», позволяющая представить суть процессов, приведших реактор РБМК-1000 к взрыву. Конечно, для чтения этой статьи понадобится вспомнить школьный курс физики, но для лучшего понимания и этого текста, и воспоминаний академика Легасова, в книге публикуется популярный словарь по атомной энергетике, который мы рекомендуем использовать в процессе чтения. В статье Сергея Соловьева на основе архивных данных исторической и мемуарной литературы показано, какие особенности советской управленческой системы, с одной стороны, сделали возможным катастрофу, а с другой позволили достаточно эффективно ликвидировать ее последствия, а также отражены политические последствия Чернобыля. Отдельно следует сказать о фотоиллюстрациях книги. Большая часть из них – предоставлена из своего личного архива Александром Григорьевичем Ахламовым, участником ликвидации Чернобыльской катастрофы, в качестве официального фотографа Управления строительства 605. Другая часть фотографий взята из фонда члена Политбюро ЦК КПСС, председателя Совета министров СССР, руководителя оперативной группы Политбюро по Чернобылю Николая Ивановича Рыжкова. Этот фонд — Хранится в Российском Государственном архиве социально-политической истории РГА СПИ. Практически все фотографии публикуются впервые. У этой аудиокниги нет задачи воссоздать исчерпывающую картину истории аварии и ее ликвидации. Пока историки просто не готовы выполнить эту задачу, не все документы рассекречены. А то огромное количество свидетельств и документов которые уже доступны исследователям, не проанализированы должным образом. Мы лишь рассчитываем на то, что прочтение записи академика Валерия Алексеевича Легасова, его статей, а также других подготовленных составителями материалов позволит заинтересованному слушателю сформировать собственное, непредубежденное мнение о произошедшей аварии и процессе борьбы с ее последствиями. И в заключении этого предисловия мы хотим сразу обратить внимание на два мнения, которые мы не раз слышали в процессе работы. Многие чернобыльцы-ликвидаторы, с которыми нам пришлось разговаривать, в том числе на Колыме, в Магаданской области, где они практически лишены льгот и нормальной медицинской помощи, в ответ на вопрос, поехали ли бы вы в Чернобыль вновь, если бы знали, что с вами будет потом. Отвечали, да, конечно, а как же, если надо, поехали бы. А в ответ на вопрос, смогли бы ликвидировать эту аварию сейчас, в современной России, ответ у всех нами опрошенных, от бывших солдат-ликвидаторов до академиков, был отрицательный. Оба ответа — повод задуматься и о настоящем, и о сравнительно недавнем прошлом. Благодарности Составители благодарной классику отечественной журналистики и первому журналисту, появившемуся на месте аварии Владимиру Степановичу Губареву, давшему обстоятельное интервью. Юрию Николаевичу Анискевичу, бывшему первому заместителю директора Северо-Западного научно-промышленного центра атомной энергетики в составе научно-исследовательского технологического института имени Александрова, город Сосновый Бор. Владимиру Федоровичу Григорьеву, ветерану Ленинградской АЭС, участнику ликвидации последствий аварии на ЧАЭС, депутату Государственной Думы РФ Второго Созыва, город Сосновый Бор, сотрудникам Российского государственного архива социально-политической истории РГА СПИ Асе Камильевне Тавелинской, Владимиру Александровичу Гриценко, и Екатерине Витальевне Пиксиной, помогавшим с поиском и копированием материалов, Валерию Борщу и Евгению Мостовому за оформление рисунков, а также Ивану Алексеевичу Харламову, первому привлекшему внимание товарищей по редакции журнала «Скепсис» к расшифровкам записей воспоминаний академика Легасова и подготовившему их для публикации на сайте журнала. Кроме того, благодарим Михаила Дубнова за идею создания этой книги. Особая благодарность семье академика Валерия Алексеевича Легасова. Просим извинения у тех, кто также помогал с подготовкой издания, но не был упомянут в этом перечне. Сергей Соловьев, Николай Кудряков, Дмитрий Субботин, октябрь 2019. -го. Валерий Алексеевич Легасов. Биографическая справка. Валерий Алексеевич Легасов родился 1 сентября 1936 года в Туле в семье служащих. Отец работал в аппарате ВКПБ. В 1941-1945 годах был секретарем Курского обкома ВКПБ по пропаганде. Во время войны возглавлял подпольный обком организовывал партизанские отряды. Валерий Легасов закончил школу номер 56 в Москве с золотой медалью и поступил в Московский химико-технологический институт имени Менделеева. Поступил в аспирантуру на отделение молекулярной физики Института атомной энергетики имени Курчатова. Работал там научным сотрудником, затем начальником лаборатории. В 1967 году защитил кандидатскую диссертацию по синтезу соединений благородных газов и изучению их свойств. В 1972 году защитил докторскую диссертацию по химии, был назначен заместителем директора по научной работе Института атомной энергии имени Курчатова. Действительный член Академии наук СССР с 1981 года. В 1983 году возглавил кафедру радиохимии и химической технологии на химическом факультете МГУ. Являлся научным руководителем НПО Техэнергохимпром. Вел работу по использованию атомных реакторов в производстве аммиака, метанола и других химических соединений, необходимых в промышленности. Членом правительственной комиссии по расследованию причин, и ликвидации последствий Чернобыльской аварии, он был назначен как специалист, уже занимавшийся безопасностью атомных реакторов. О своей роли в ликвидации Чернобыльской катастрофы Легасов рассказывает в «Воспоминаниях». Здесь следует упомянуть, что именно Легасов на конференции экспертов МАГАТЭ в Вене 25-29 августа 1986 года в качестве главы советской делегации выступил с пятичасовым докладом о причинах чернобыльской аварии и ее последствиях. Несмотря на свои заслуги, при ликвидации последствий аварии, был лично вычеркнут Михаилом Сергеевичем Горбачевым из готового указа о присвоении звания героя Советского Союза участникам строительства проекта Укрытие, саркофага для взорвавшегося реактора. В институте имени Курчатова Валерий Алексеевич Легасов оказался во враждебном окружении и незадолго до гибели на выборах в научный совет института получил 100 голосов за избрание и 129 голосов против. 26 апреля 1988 года Легасов представил на заседании Академии наук план создания Совета по борьбе с застоем в советской науке, План был отвергнут. Облучение во время ликвидации аварии, депрессия, потрясение от неприязни со стороны коллег – все это стало причиной самоубийства Валерии Легасова 27 апреля 1988 года. Звание Героя Российской Федерации было присвоено Валерию Алексеевичу Легасову в 1996 году посмертно. От Совета министров СССР Как уже сообщалось в печати, на Чернобыльской атомной электростанции, расположенной в 130 километрах севернее Киева, произошла авария. На месте работает правительственная комиссия под руководством заместителя председателя Совета министров СССР товарища Щербины Бориса Евдокимовича. В ее состав вошли руководители министерств и ведомств, видные ученые и специалисты. По предварительным данным, авария произошла в одном из помещений четвертого энергоблока и привела к разрушению части строительных конструкций здания реактора, его повреждению и некоторой утечке радиоактивных веществ. Три остальных энергоблока остановлены, исправные и находятся в эксплуатационном резерве. При аварии погибли два человека. Приняты первоочередные меры по ликвидации последствий аварии. В настоящее время радиационная обстановка на электростанции и прилегающей местности стабилизирована. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Жители поселка АЭС и трех близлежащих населенных пунктов эвакуированы. За состоянием радиационной обстановки на Чернобыльской АЭС и окружающей местности ведется непрерывное наблюдение. Тридцатое апреля тысяча девятьсот восемьдесят шестого года.